За окошком стемнело. Старый зажёг плужку, и огонёк начал играть на лицах, делая их непохожими и злыми. Кто-то двинулся за дядей Олега, приблизился. Мягкая рука коснулась его шеи. Вайтку с Сергеевым споили о местности, что лежала на юго-востоке, будто они там бывали. Олег обернулся, потому что ему хотелось, чтобы это была рука Марианны, но он знал, что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 Что Олегу показалось, все услышали эти слова и будут смеяться. И он отдёрнул голову, чтобы освободиться от прикосновения, и ничего не сказал. В ушах шумело, и он с трудом понял, что старый говорит о плоте. Для плота нужны брёвна, говорил он. А брёвна надо срубить. Топор у нас один, пила эта скоринажовка. Ещё неизвестно, будут ли плавать Стволы тех деревьев, что растут там. Если бы не река, сказал Дик. Мы бы дошли за педней. Можно сделать пузыри, сказал тогда Олег. Пузыри, чтобы плавать. Ребятишки же у нас плавают на пузырях, как воздушный шар только поменьше, и мы переплывём это идея, сказал старый. Покатите, покатите.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 Олегу не хотелось уходить, потому что сейчас будут обсуждать самое важное, касающееся именно его. К счастью, тут же поднялся и Сергеев. "Перерыв", сказал он. "Всё равно дышать нечем. Я предлагаю все поужинают, а потом мы продолжим разговор. Ребят, уложим и ещё поговорим. Всё ведь очень серьёзно". Олег не понял, почему всё серьёзно, но был благодарен Сергееву, что тот прервал разговор. Они вели Кристину к её дому. Лись совсем не помогала Олегу, а просто шла рядом. Да и не нужна была Олегу её помощь. Кристина лёгкая, совсем бесплотная, её можно и на руках понести. Я мечтаю, говорила Кристина. Я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 Несколько приплодов выкормить, чтобы вид увеличивался. И люди когда-то жили лет по 20, по 30, а потом они начали обманывать природу. Вот тогда человек и стал цивилизованным. Потом человек избавился от многих болезней и теперь живёт до 100 лет. Виду не нужно, чтобы человек жил до 100 лет, а он живёт. Значит, в этом тоже есть какой-то смысл. Старый, когда Олег начал ему как-то развивать эту свою идею, сказал, что Олег стихийный детерминист. Олег не стал спорить, он уже твёрдо решил, что прав. Прав в том, что человек живёт 100 лет не случайно. Так надо природе. Она хочет заселить человеком галактику. Все те планеты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 Вы мне будете мешать. Вы ещё дети, вам рано об этом думать. А мы ни о чём не думаем, ответил Олег. Они подошли к дому. Олег оставил Кристину и сказал Лиз: "Ты заведи её, а мне надо идти". "Я буду ждать", сказала Лиз. "Я всегда буду тебя ждать спокойной ночи", сказал Олег. Уня особенно вслушивался в её слова, и ему было странно, что Лис может именно сейчас так говорить о нём. Он не понимал, что Лис было очень страшно, что он сейчас снова уйдёт или улетит, и снова надо будет ждать его и не знать, вернётся он или нет. Она ничего не могла с собой поделать, она всё время думала о Болеге и даже ночами выходила из хижины.